Тронулся, значит, с угроб носом, ну и застыл. Белый весь лежит. Белеет снегу белого, и глаза белые остекленели, как у судака. Так вот, брат. Удивительная вещь. Прохор с любопытством поглядел на Фаркова и стал записывать. Врешь, складно, крикнул Ибрагим.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 И в Фаркове он почувствовал своего союзника. Углы рта Ибрагима с подрубленными черными усами, с окладистой черной бородой, подтянулись к ушам. Ибрагим ядовито ухмыльнулся. — А ты видал, кто к Антыпу приходил? — Может, баран приходил? — И какое слово говорил, ты слыхал? — Может, мертвый старик тебе толковал? Прохор было ощутинился, но вдруг захохотал. «А — А верно ведь! Фарков в недоумении помигал, затопел и лениво взялся за весла. — Ну, такой слыхал в народе. — Я о чем знаю. Растерянно сказал он и уставился в булькающую поднеслами воду. Небо прояснилось.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 А вот и зимовье антипова и указал рукой за якугу видишь месяц стекла бьет и шаманка там схоронена